— Сегодня будет неожиданный свидетель, — шепнул мне Арсений, когда мы заняли свои места в зале суда на следующий день. «Кто — Кто? — нахмурился я. — Увидишь. — мимолетно улыбнулся адвокат, и мы замолчали, потому что в этот момент объявили. — Всем встать! Суд идет! Снова заняв свои места, мы с Арсением переглянулись. От понятного отчаяния вчера адвокат Алла уже вызывал на свидетельское место всех встречных и поперечных ее знакомых. и результат был явно не тот, которого они ждали. Террелецкие против Коршунихи огласились СМИ это дело, где Алла подала иск против меня, а я против нее, и заодно Конева. Позволить этому гаду отделаться так просто, и я не собирался. И пусть у нас на него ничего особо не было, но репутацию это дело ему подпортит однозначно. Пусть контракт Рихтера не достанется ни одному из нас. Впрочем, меня сегодня ждал сюрприз, как то и обещал адвокат. Первым на свидетельское место был вызван именно Гер Рихтер. «Расскажите, пожалуйста, о контракте, который вы хотели предложить моему подзащитному», начал Арсений. «Этот контракт на поставку спортивного инвентаря для сети фитнес-клубов». «О какой сумме конкретно идет речь?» «Несколько десятков миллионов рублей евро. То есть сумма, за которую стоит побороться?» «Полагаю, да. У вас было несколько вариантов того, с кем подписать контракт?» «Да, два. Это Терлецкий и...» «Конев. Знал ли господин Конев до всех этих событий о том, что вы отдаете предпочтение его конкуренту?» «Протестую!» — ржанул Конев со своего места. «Отклоняется!» — отреагировала судья. «Продолжайте!» «Занал», — сказал Рихтер. «Я звонил ему, чтобы сообщить об отказе. «Интересные дела», — я кинул взгляд на Конева, лицо которого пошло пятнами, а крепко сжатые челюсти стали и впрямь похожи на лошадиные. «Вопросов больше нет», — сказал Арсений и вызвал на свидетельское место бывшего бухгалтера Конева, что тоже стало для меня сюрпризом. Женщина рассказала, что уволили ее около недели тому назад и что положение фирмы Конева было таково, что ему в ближайшее время грозило банкротство. Я восхищенно смотрел на Арсения. Как же чертовски мне повезло, что Оксана его нашла, и что я сам нашел когда-то Беляшкину, и что был пьян настолько, что мы сотворили нечто сумасбродное, обратившееся теперь в настоящее счастье. Следующим пошел свидетельствовать сам Конев. — Вы узнаете эту женщину? — поинтересовалась судья, имея в виду Аллу. — Впервые вижу, — поспешил откреститься Конев. Со скамьи, где сидел его адвокат, Донеслось нечто похожее на дебил, блять. А как вы объясните ваши совместные фото? — Припоминаю, виделись, — пробормотал начавший заикаться Конев. — Виделись? — Алла возмущенно вскочила со своего места. — Да я могу всем доказать, как близко мы виделись. На нем сегодня надеты трусы со свинкой Пеппи. И прежде чем кто-то успел ее перехватить, ломанулась стаскивать с Конева штаны. Мелькнула розовая полоска ткани, и я поджал губы, чтобы не заржать. Узнаю почерк Аллы. Очевидно, она всех своих мужчин помечала нелепыми трусами. Трусы в морковку, доставшиеся мне когда-то, похоже, были еще не самым плохим вариантом. Прекратите! Судья застучала молотком, и Аллу не без труда, но все же оттащили от конева. Вместе с клочком розовой ткани, который остался в ее пальцах. «Вы очень хотели выступить, Коршунова? Займите свидетельское место», — сказала судья, когда от Конева адекватных показаний добиться не удалось. Он только и делал, что кричал, как потерпевший. «У вас на меня ничего нет». «Коршунова, вы признаете, что голос на записи ваш?» По залу разнесся голос Аллы. «Это маленькая месть, дорогой». «Не надо записей», — взвизгнула она. «Я все расскажу сама». Я приподнял брови. Очевидно, Алла достала даже собственного адвоката, если он посоветовал ей во всем признаться. И она призналась. В попытке похищения, во взломе, в ложном обвинении в изнасиловании. И, не моргнув глазом, заложила за одной своего любовника Конева в трусах со свинкой Пеппи. Я откинулся на спинку скамьи. Можно было расслабиться окончательно. Для Аллы и Конева все было кончено. Когда суд удалился для принятия решения, ко мне подошел Рихтер. «Дмитрий, мне очень жаль», — сказал он. «Все в порядке», — ответил я. «Спасибо, что пришли. Я хотел сказать, что контракт ваш». Я посмотрел на него задумчиво. Этот контракт стоил мне стольких испытаний, что теперь я уже не был уверен, что хочу с ним связываться. «Спасибо, я подумаю об этом». — ответил я с улыбкой и отвернулся, чтобы встретиться глазами с Оксаной. — Будет у меня контракт или нет, это не так уж и важно. Самый ценный приз в своей жизни. Я уже выиграл.